Глава 3. С одной стороны, Форзен получил довольно полезную информацию. Бюро межпланетных отношений всегда походило скорее на тайный орден, чем на один из департаментов федеративного правительства. Почти никто из посторонних не имел реального представления, чем она на самом деле занимается, но каждый, кому приходилось работать или путешествовать вблизи границ федерации, скоростью убеждался, что власть БМО в таких регионах абсолютна. Поговаривали, что даже сам адмирал космофлота вынужден был испрашивать у бюро дозволений на тактические маневры, включающие пересечение границы. Теперь Форзен понимал почему. Главная задача БМО состояла в том, чтобы за ручку приводить инопланетные миры в Федерацию, причем без их собственного ведома. Совершенно очевидно, что ни о каких секретных миссиях не может быть и речи, если на эти миры вдруг посыплется из внешнего пространства, Вечисленные торговцы, искатели приключений, ученые-исследователи, журналисты, правительственные комиссии, проповедники, терпящие бедствия корабли и заплутавшие в космосе туристы. Именно поэтому БМО так твердо стоит на страже границ. С другой стороны, Форзен по-прежнему не понимал, чего от него хотят. Что ж, тогда бюро получит культурологическое исследование. Составив несколько специальных бланков, он вручил их секретарше Раштата И попросил размножить оригиналы в количестве тысячи штук. На следующий день он убедился, что бланки по-прежнему лежат нетронутые на краешке секретарского стола. Тогда Фурзан довольно резко поговорил с Уиллером и ассистент координатора, не то огорчившись, не то усмехнувшись, пообещал ему лично заняться этим вопросом. Все остальное время Фурзан посвятил изучению курианского языка, тем более что заняться больше было нечем. Но мысли его постоянно возвращались девушки девушке из команды «Б», которой, по словам Мюллера, вообще не существовало. Она пришла к нему поздней ночью. Фурзан проснулся от прикосновения прохладных пальцев, быстро сел и потянулся к выключателю настольной лампы. «Не надо, Света!» – шепнула она, отводя его руку. Фурзон почувствовал легкий запах незнакомых духов, слышал шелковистый шорох платья и легкое дыхание, но не видел почти ничего. «Утром я улетаю», — сообщила она. «Как, при белом свете?» «Я думал, туземцы не должны знать, что на планете чужаки. На Куре как раз будет ночь». «Действительно. А ты знаешь, что я новый начальник команды Б? Может, мне стоит полететь с тобой?» «Нет-нет», — начала она поспешно осеклась. Потом повторилась нотка недоверия в голосе. «Новый начальник команды Б?» «По крайней мере, так написано в приказе». «Весьма любопытно». Он попытался разглядеть ее лицо, но ничего не увидел. И тогда воскресил перед мысленным взором тонкий профиль и порхающие над струнами руки. «Тебе со мной лететь не стоит», сказала она наконец. «Лучше всего, чтобы никто не догадался о нашем знакомстве». «А мы знакомы? Я даже не знаю, как тебя зовут». Н Кори. Личный номер Б627, Гурнил. «Привет, агент Б627. Что ты делаешь в команде Б?» Помимо всего прочего, преподаем музыку. Даю уроки дочерям курианской знаете, талантливым и не очень. Сколько агентов в команде «Б»? Около двухсот человек. Две сотни? Ничего себе! Кто бы мог подумать, что на куре столько наших? И все замаскированы под туземцев, полагаю? Агенты бюро не маскируются. Холодно отрезала «Н». Мы и есть туземцы, когда живем на куре. Значит, две сотни. Но если распределить по всей стране, не так уж и много. «Разве координатор не ввел тебя в курс дела?» Уиллер стучил мне вашу священную книгу, которую я немедленно вернул обратно. Он также вкратце обрисовал обстановку. Лично я понял так, что корианцев вполне устраивает существующий порядок вещей, иначе ваше бюро не копалось бы тут 400 лет. Еще я узнал, что король Рова упорно не желает выкинуть такую штуку, которая возмутит всех его подданных. Возможно, тебя не заинтересует мнение профана, но я считаю, что у вас нет никакого права свергать здешнее правительство, если управляемый им народ доволен и счастлив. А то, что курианцы довольны и счастливы, подтверждает невиданный расцвет изящных искусств. Тебе следует увидеть деревню одноруких, мягко сказала она. Их немало, и в каждой живут мужчины и женщины, которым отсекли левую руку по локоть только за то, что они чем-то не угодили королю. Слуга чихнул, когда ровы желают тишины. Служанка разбила ценную вазу. Никто не застрахован от беды, даже королевские министры. Платье опять зашуршало, а Форзан по-прежнему ничего не видел. «Я учу курянский язык», поспешно сообщил он. «Дела идут неплохо, и думаю, через пару дней я смогу говорить свободно. Здешний язык совсем не трудный, Гораздо труднее ходить в проклятом балахоне, который подобрали для меня ваши люди. В балахоне... Ну да, облачение жреца или что-то вроде этого. Все время наступаю на подол. От накладного носа я, честно говоря, тоже не в восторге. Но если у всех жителей такие рубильники, он смолк, с ужасом представив кошмарный фальшивый нос на очаровательном личике Энкори. Зачем тебе жреческая ряса? Форзан тяжело вздохнул. Мне придется изобразить из себя святого странника. Раштат говорит, что на куре их довольно много. И это абсолютно безопасная роль, поскольку ни один тудемец не осмелится взглянуть на жреца дважды, а тем более заговорить. Но что я тебе рассказываю, ты сама все знаешь. Отнюдь. Столица, где я живу, кстати, она называется Курра. В общем, странники туда не заходят. Правильно, они избегают городов, почитая их с скопищем грешников и гнездилищем разврата. Чтобы попасть в Курру, мне понадобится альтернативная личность. А кстати, у тебя есть вторая личность? Разумеется, каждый член команды «Б» имеет несколько личностей. Звучит ободряюще. По крайней мере, я избавлюсь от балахона, если не от дурацкого носа. «Продемонстрируй мне свои лингвистические способности», – внезапно сказала «Н». «Будь благополучна, горожанка», – начал он со стандартного приветствия, со вкусом поговорил о погоде, отпустил несколько тонких замечаний о предстоящей жатве, обсудил виды на урожай и закончил стенами по поводу сбора налогов в родимой провинции. Н молча выслушала спич. «В чем дело?» – спросил он, подождав немного. «У меня плохое произношение?» «Нет, произношение у тебя совсем неплохое. Я бы сказала превосходное, учитывая блиц темп обучения. Договоримся так. Пережди три дня, а затем потребуй доставить тебя на кур. Три дня? Почему? Обычная перестраховка. Мы должны подготовиться к твоему прибытию. Но команда Б уже знает, что я буду со дня на день. Меня должны высадить у дальней станции, где нет ни святых мест, ни реликвий, так что мне не придется исполнять свой жреческий долг и очень мало местных жителей, которых я мог бы благословить, почувствовав тому расположение. А я его, увы, совсем не испытываю. К сожалению, мы не сможем приступить к работе, пока не будут готовы бланки, но... Какие бланки? Специальные формы для культурологических исследований. И она опять замолчала. Опять зашелестело платье. «Подожди три дня», — сказала она наконец. «Никому не говоря о нашей беседе. Встретимся на куре». Форзан даже не услышал, как открылась и закрылась дверь. «Чьи же это слова?» «Не помню», — пробормотал он. «Тот, кто достаточно долго и упорно исследует тайну, обязательно находит либо начало, либо конец. Непонятно, правда, о каком конце идет речь, Тайны или исследователя». Весь следующий день он провел в своем жилище, полностью сосредоточившись на лингвистических упражнениях. С интервалом в 4 часа фигуристая блондинка в униформе приносила ему очередной поднос с едой и, поставив на стол, улетучивалась с неприличной поспешностью. На следующее утро он отправился в административный сектор. Девушка в приемной посмотрела на него с подозрением, но Фурзан уже привык к подозрительным взглядам. Он прошел прямиком в офис Раштада, где секретарша холодно проинформировала его, что координатор не вполне здоров и никого не принимает. А как насчет ассистента Уиллера? Сегодня он на полевом задании. Команда А или команда Б? Секретарша пожала плечами. Форзен отправился обратно. Остановившись у комнаты с табличкой штаб-квартиры команды Б, он приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Стеллажи до потолка. Ветхозаветные папки с бумагами. Вращающиеся шкафчики с компакт-дисками. Бесчисленные коробки неизвестно с чем. Он покачал головой и аккуратно закрыл дверь. В приемной он остановился. Еще раз посмотреть на картины. Довольно старый, определил он. И не будь в здании базы прекрасной системы кондиционирования, давно нуждались бы в реставрации. Давно они у вас? Понятия не имею. Неприветливо буркнула девица в униформе. Известите меня, если появится координатор. Пожалуйста. Вечером Раштат сам вызвал его в кабинет. Кажется, вы хотели меня видеть, осведомился он. Прошу обеспечить мою транспортировку на кур. Вы можете сделать это послезавтра? На кур? С какой стати? Чтобы принять руководство командой Б. Мне не хотелось бы терять время на базе. В этом нет никакого смысла. Вы можете командовать прямо отсюда. На куре небезопасно. Странно слышать это от вас, координатор. Не вы ли еще три дня назад одобрили меня в роли курианского жреца? Это всего лишь учебная тренировка. Я не могу выпустить вас в поле на произвол судьбы, пока вы не выучите на зубах все, что должен знать святой странник. При первой же возможности мы доставим сюда агента, который уже выступал в подобной роли. И пока он не сочтет вас полностью компетентным, вы будете командовать отсюда. Но мне всего-то и требуется, чтобы пройтись полчаса от места высадки до тамошней станции, запротестовал Форзон. К тому же будет совсем темно. Уиллер говорит, что весь этот маскарад исключительно для перестраховки. Полевые команды БМО добиваются успехов именно потому, что всегда принимают все возможные предосторожности. Я не позволю вам пойти на такой риск. А вот это уже мне решать, координатор. Сухо ответил Форзон. Конечно, вы выше меня по рангу на четыре ступени, старший инспектор. Но это ровно ничего не значит. Координатор планеты несет полную ответственность за безопасность любого сотрудника, независимо от его ранга и статуса. Уиллер уже вернулся, думаю, да. А что, вызовите его сюда. Раштат неохотно включил коммуникатор и отдал распоряжение. Уиллер появился моментально, дружелюбно кивнул Форзуну и спросил: В чем проблема? Разве ты не знаешь, Уиллер, как надо приветствовать старшего инспектора? раздраженно рыкнул Раштат. Ассистент вспыхнул, промямлил извините и поспешно отсолютовал Неудивительно, что на планете это кибарда. Никто ничего не умеет делать как следует. Вы сказали мне, Уиллер, что я волен отправиться на кур, как только буду готов, вступил Форзен. Ну, да. Ассистент координатора Уиллер ряфнул Раштат, резко подавший вперед. Назовите мне параграф устава, согласно которому вы узурпировали мои полномочия. Но, сэр, Я спрашивал у вас, сэр, и вы сказали, я сказал, что инспектор отправится на кур, когда он будет готов. Я не говорил, что инспектор отправится туда, когда он решит, что готов. Что вы оба намереваетесь сотворить? Взорвать планету? Побледневший Уиллер открыл рот и закрыл без единого звука. Через секунду он пустит слезу, подумал форза А что совершенно невыносимо, так это рыдающий клоун. Полагаю, координатор сказал он, Самое время обратиться в вашу верховную штаб-квартиру, дабы прояснить ситуацию. Пускай они раз и навсегда определят, кто тут кем командует. Вы отправите запрос или я? Раштат скачил, сжимая кулаки, но через несколько долгих секунд разжал их. Это сделаю я, буркнул он. Уиллер догнал Форзена на втором этаже. Все в порядке, я переправлю вас на кур в любой нужный момент. Послезавтра, когда угодно. С чего бы это такая перемена? Ассистент нервно оглянулся и прошептал. Пойдем туда, где мы сможем поговорить. Форзан привел его к себе, усадил в кресло и заметил. Вам не повредило бы опрокинуть стаканчик. Но боюсь, мне нечего предложить. Спиртное категорически запрещено, мрачно сказал тот. Приказ координатора. Он с детской обидой взглянул на Форзана, и оба расхохотались. Я хотел попросить об одолжении внезапно сказал Уиллер. Полевая команда БМО автономна, однако ее начальник всегда работает под руководством планетного координатора. Но поскольку вы старший офицер на планете, ситуация крайне щекотливая. Что вы предлагаете? Не усугублять положение. Вы представляете координатору свои планы, как положено по традиционной схеме, а он, конечно же, полностью их одобряет. Раштат в сущности неплохой старикан с блестящим послужным списком за плечами но тут он ухватил себе кусок не по зубам. «Поскольку я не осведомлен о традиционных методах БМО», вежливо ответил Форзан, «не вижу ничего дурного в том, чтобы следующий человек оценил мои планы. Однако я настаиваю, что не смогу эффективно работать, пребывая на базе. Здесь меня не пускают в столовую, а ваш персонал даже говорить со мной не желает». Уиллер легкомысленно взмахнул рукой. «Ну что вы, они вас просто боятся. Большинство наших людей – Впервые в жизни увидели офицеры такого ранга. Значит, послезавтра? Вам известно, что брать с собой ничего нельзя. Совсем ничего? Совсем, твердо сказал Уильям. Никаких вещей, которых не может быть у корианского жреца. А эти странники почти что нищие. Кстати для, с материком, кстати, для контактов с материком мы используем планеры на гравитяге. Они маломощные тихоходные, зато абсолютно бесшумные. Агентов высаживают в малонаселенных местах побережья, дабы избежать возникновения нежелательных суеверий. Что еще? Ах да, завтра координатор отправит уведомление и вас обязательно встретит. И еще. Раштат против того, чтобы вы летели на кур. Но раз уж вы настаиваете, он полетит вместе с вами. Что ж, в этом нет ничего плохого, не так ли? Надеюсь. Но я бы предпочел представить к вам опытного агента. Я сам собирался лететь с вами, ведь я какое-то время был оперативником команды «Б» и хорошо знаю кур. Но координатор заявил, что вся ответственность ложится лично на него. В самом деле, вообще-то он прав, однако, видите ли, координатор Раштат ни разу не был на куре.